Глава восьмая. Известие о гибели тети Даши потрясло оперативников. Хуже всего, что на них повисло еще одно убийство. Очевидцев преступлении оказалось мало. Три человека. Двое вообще не видели машины, а лишь услышали глухой стук и подбежали к неподвижному телу. А третий, пятилетний мальчик, обратил внимание на машину и уверял, что это была «Волга» старой модели последние цифры, номера которой две пятерки. Он запомнил их, потому что должен был поступить в школу, и мама напутствовала его учиться только на эти отметки. Хуже оказалось с цветом машины. Ребенок плохо разбирался в цветах и называл автомобиль то серым, то грязно-белым, то светло-голубым. Слушая свидетеля, сыщики вздыхали про себя думая, сколько им предстоит работы. Однако никто не отчаивался. Старая «Волга» и «Две пятерки» уже кое-что. Еще была записка с недвусмысленным текстом. И кое у кого из оперативников не оставалось сомнений в том, кто ее автор. Явившись в кабинет к красотке-секретарше и изложив ей цель своего визита, Скворцов и Киселев не ожидали, что Соколовская поведет себя так нагло. Правда, сначала на ее лице мелькнули удивление и испуг, но потом оно приняло уже знакомое нахальное и самоуверенное выражение. Любимый компьютер Валерии выдал ее с потрохами. Записка была напечатана на нем и даже не истерта. Ничуть не смутившись, бывшая любовница начальника ответила, «Так вот, что вы искали». Так бы сразу и сказали, я бы избавила вас от хлопот и от дебильно радостных выражений на лицах. Разумеется, записку старой сплетницы написала я. Нелестный эпитет взбесил уставшего и голодного Константина. Еле сдерживаясь, чтобы не влепить очаровательной женщине пощечину, он произнес. «Вы, кажется, хотели познакомиться с нашим начальством». «Какое совпадение!» Оно тоже жаждет видеть вас. Собирайтесь, уважаемая. Внесу вас ждет лимузин. Возможно, не такой шикарный, как те, на которых возили вас ваши поклонники. Но еще никто не жаловался. Он подтолкнул красотку к двери, сетуя, что не может нацепить наручники на изящные запястья. В кабинете следователя Мамонтова Валерия вела себя не менее нагло. «Да, я признаю, записка моих рук дела», — вызывающе оглядывая присутствующих, — говорила она. «Но к убийству тети Даши я не имею никакого отношения». «Зачем вы писали ее? Чего хотели добиться?» — поинтересовался Кравченко. «Припугнуть ее вот и все». Валерия отбросила упавшую на лицо прядь волос. «А когда поняли, что она все равно пошла в милицию, дали команду убить ее...» — спросил Мамонтов. — Сколько вам повторять? Красотка повернулась к полковнику. — К ней я не имею отношения. Этой запиской я хотела получить фору, чтобы подумать, как вести себя дальше. У меня хорошая семья, и муж ничего не знает, а... но ну, вы сами понимаете. И потом, даже если бы тетя Даша заткнулась, у нас на работе имеются тетя Паша, тетя Саша, тетя Глаша... Готовая с удовольствием сообщить вам о моих отношениях с Поленовым. По-вашему, я должна их всех передавить. Не проще было бы взять пулемет. Почему же вы положили записку только тете Даша, если у нее имелись конкурентки? ехидно спросил Павел. А потому, молодой человек, что ее не было в кабинете? Не менее ехидно ответила ему Валерия. Позже моего посещения удостоились бы и другие словоохотливые дамы. Следователь Мамонтов переглянулся с Кравченко. Мне кажется, милую девушку необходимо задержать, как подозреваемую в убийстве. Глаза Валерии расширились от ужаса. Мысль провести в отделении хотя бы несколько часов приводила ее в ужас. — Почему вы считаете меня подозреваемой? Ее голос стал намного дружелюбнее. «У меня даже нет машины, и вообще в тот момент я была в офисе, это могут подтвердить». «Мы не настаиваем, что вы сидели за рулем», — сказал Мамонтов. «Но, услышав разговор наших оперативников с Михайловой, написав записку, вы поняли, записка адресата не испугала и могли позвонить непосредственному убийце». «Зря вы не хотите назвать его имя. Возможно, это ваш муж. Ради кого еще вы бы стали так рисковать своей судьбой?» «Вася ничего не знает». Секретарша теперь умоляюще оглядывала присутствующих. «Прошу вас, не говорите ему ничего. Вы разрушите мою семью». Э, «Разве вы не рушили ее на протяжении многих лет?» Зло сказал Киселев. «Я прошу, умоляю». Соколовская готова была встать на колени. «Тогда расскажите все, что вы от нас скрываете», — повысил голос полковник. Валерия заплакала. «Оставьте меня, пожалуйста, одну», — попросила она. «Мне надо подумать. И ничего пока не говорите Васе». «Отведите ее в соседний кабинет», — распорядился следователь. «И принесите воды». Учтите, Валерия Евгеньевна, мы, в отличие от ваших коллег, не можем дать вам фору, на которую вы рассчитываете. Я выделяю вам час. Если в течение этого времени вы ничего не надумаете, тогда. И он развел руками. Проводив Соколовскую в кабинет и плотно закрыв за ней дверь, он вернулся к оперативникам. А мужа, голубчики, навестите. Побалакайте с ним о том, о сём. Может быть, несчастный супруг в курсе, а красавица переживает. Соколовский не ездит на старой «Волге» неопределенного цвета, заметил Константин. Он возит своего шефа, директора фирмы «Ландыш» на черном «Мерседесе». Сейчас угнать машину не проблема, Мамонтов махнул рукой. Тем более для водителя такого класса. «Как вы считаете, Алексей Степанович?» — обратился он к Кравченко. «Я думаю, Соколовская, вне сомнения, кого-то покрывает», — задумчиво произнес полковник. «Возможно, этот кто-то ее муж, возможно, нет». «Игорь Владимирович прав. Навестите-ка Василия Соколовского и осторожно пораспрашивайте о работе жены. Если Валерия права и парень не в курсе», Не надо информировать его об образе жизни супруги. Я надеюсь, она сама нам все расскажет или, по крайней мере, выведет на преступника».